укладываться спать самостоятельно. Сам уснет? Да не может быть! Я провожу семинар для родителей в детском развивающем центре. И похоже, ни один из родителей, собравшихся на семинаре, не верит в то, что ребенок способен заснуть сам, без специальных действий со стороны взрослого. «Наши дети, укладывая спать, делают все, чтобы довести нас, родителей, до белого колени. Сами же создают ситуацию, при которой получают порцию негатива, чтобы законно отрыдаться и тут же вырубиться, будто бы и не было ничего», с отчаянием описывает свою семейную ситуацию мамочка со светлыми кудрями. «Да», — подхватывает мамочка с темной косой, Если дело дойдет до слез, время засыпания сокращается до нескольких минут, если не секунд. Прямо сдерживаю себя, чтобы детей не задеть. Очень уж велик соблазн. Поревут минут десять, зато потом сразу уснут. Спать уложить тяжело что днем, что вечером. Начинают беситься, скачки по кровати, сна ни в одном глазу. Вчера опять не сдержалась, гаркнула на нее. Так она сразу и уснула. «Не понимаю, почему надо сначала прорыдаться и только потом нормально уснуть?» – вопрошает мамочка в пестрый бандане. Объясняю, что в этом нет ничего удивительного. Со слезами, то есть с сильными эмоциями, выходит много энергии, что влечет за собой физическую усталость. После слез обессиленный человек засыпает. Вы ведь наверняка замечали за собой – что после сильного расстройства, стресса, возникает желание мне бы выспаться. Но здесь есть и подводные камни. Если ребенок несколько раз подряд заснет после такого эмоционального всплеска, возможно закрепление нежелательной модели поведения. Иначе говоря, ребенок привыкнет засыпать только со слезами, только после борьбы и никак по-другому. «Да не пойдет он спать. Сам никогда!» К обсуждению проблемы подключается папа. «Мы его каждый вечер с боем укладываем. Сидеть с ним надо, пока не уснет. Моему сыну почти три года, и он делает все, чтобы только не ложиться. Он несколько раз попьет, несколько раз посидит на горшке, несколько раз поменяет игрушку, с которой собрался спать. Вчера сначала я с ним лежал. И он просто прыгал на мне, а потом потребовал, чтобы вместо меня мама его укладывала. Полежал пять минут с мамой и устроил истерику, чтобы опять папа пришел. Так мы с женой менялись, пока он не вырубился от усталости. Это невыносимо, так изматывает нас всех. Мы как-то решили, что пора бы ему ложиться спать самому. Перестали с ним сидеть. Так он вместо того, чтобы лежать... Стал бегать туда-сюда по квартире. Мы ему запретили выходить из комнаты, а он лёг на пол и стал играть. В кровать мы его загнали только через наказание. Какое-то время он рыдал, а потом устал и уснул. Если не наказывать, если без слёз, он так и будет бегать до полуночи. В итоге снова по очереди сидим рядом с ним. То, что вы рассказали, это не про самостоятельное засыпание. Самостоятельное засыпание – это когда сам захотел, сам лег, сам уснул. В вашем же рассказе, после слов «ложиться спать самому» пространства для самостоятельности не было. Вы просто перестали сидеть с ребенком, а когда ему ложиться спать, сам он не определял. Его поведение по-прежнему строго контролировалось родителями. А в кровати вы его удерживали через принуждение и наказание. При этом несколько раз у вас прозвучала мысль «устал, уснул». Осталось только сформулировать простую истину. Усталый ребенок уснет сам. Вот в том, что он устанет и уснет, сомнений у нас нет. Но только устает он ближе к одиннадцати а утром его в садик не добудешься. А во сколько вы его укладываете? Мы стараемся начать укладывать где-то в восемь. О, это целый ритуал. Мультик, купание. Кто-то из нас читает ему сказку, иногда две. В девять выключается свет, и тут начинается представление. Он может спокойно до одиннадцати. А то и до половины двенадцатого бегать туда-сюда, писать, какать, менять игрушки, будет просить, чтобы мы с ним посидели, потому что ему страшно, да все что угодно. А зачем же вы так рано загоняете его в постель? Так ведь процедура долгая. Он и так до одиннадцати на голове стоит. А если позже будем укладывать, то он еще дольше бегать будет. То есть, если его не укладывать то он, устав, уснёт сам в 23 часа. Это с ваших слов. А если его в 8 начать укладывать, то он всё равно будет бегать до 11. Только при этом ещё нервы родителям вымотает. Действительно, получается, что так. У вашего сына сейчас идёт сильная протестная реакция на сон. Его укладывают, он не хочет, сопротивляется а потом уже хочет спать, но все равно сопротивляется, потому что со сном у него связаны негативные ассоциации. Он воспринимает сон как наказание. Можно так поступить. Под выходной объявите ребенку, что больше вы его спать укладывать не будете. Вы только подготовите его ко сну, искупаете, почитаете, а дальше пусть сам решает, когда спать, но оговорите условия что он может играть только в своей комнате и только в спокойные игры. И посмотрите, как он себя поведёт. Вероятно, в первые дни он уснёт ну очень поздно и, может быть, даже не на кровати, а на полу в процессе игры. Настолько велико будет его сопротивление сну. Но постепенно он привыкнет, что его никто не принуждает спать, и поменяет своё отношение к этому сон будет восприниматься уже не как наказание, а как возможность восстановить силы. Если же родительская тревога не позволит вам пойти на такой смелый эксперимент, то продолжайте укладывать, соблюдая привычный ритуал. Но лучше сдвинуть время подготовки ко сну на более позднее время, чтобы ваше противоборство продолжалось не три часа, а полчаса. «Так если я разрешу ей не спать», Она мне жизни не даст. Она же за мной ходить будет, чтобы я с ней поиграла», восклицает одна из мам. И я сразу вспомнила маму, которая жаловалась, что ее дочь не умеет играть одна. Самостоятельное засыпание не может быть автономным. То есть не бывает так, что самостоятельность касается только сна, а во всем другом самостоятельность отсутствует. Или наоборот. «Нет, дорогие родители». Все взаимосвязано. И сон, и горшок, и умение чем-то самостоятельно развлекать себя. И, конечно, ваша готовность к детской самостоятельности. Прежде всего, родители должны быть твердо уверены в том, что ребенок устанет и сам уснет. Если вы, напротив, считаете, что ребенок сам по доброй воле никогда в кровать не ляжет, то он и в самом деле сделает всё, чтобы укрепить вас в этом мнении. Обычно уверенность в том, что ребенок сам в кровать не пойдет, родители черпают из собственного детства. Они, вероятно, помнят, как их укладывали спать, запрещая вставать с кровати и требуя, чтобы глаза были закрыты. А еще, может быть, наказывали сном. Ты себя плохо вел в садике, опять подрался. Сейчас придем домой, и я тебя сразу спать положу. Или, если сейчас же не прекратишь шуметь, пойдешь в кровать. А кого-то, возможно, подкупали. Если быстро уснешь, утром я тебе дам конфетку. Подобные манипуляции нарушают восприятие сна как естественной потребности, возводя его в ранг насилия. Пока ребенок может сопротивляться насилию, он старается использовать все доступные методы. Вот и получается такая борьба, выматывающая обе стороны. Видно ведь, что спать хочет, уже с ног от усталости валится, а все равно не ложится. Попробуйте не заставлять ребенка спать, хотя бы потому, что заставлять неэффективно. Представьте, что вы сами по какой-то причине не можете заснуть. Нервное перевозбуждение, стресс на работе, навязчивые мысли. Если в этот момент на вас будут сыпаться агрессивные упреки вашего мужа, жены, ну что ты никак не заснешь? Вам это поможет уснуть? Вряд ли. Скорее всего, вспыхнет обида или раздражение от того, что ваше состояние даже не пытаются понять. Эх, если бы для здорового, крепкого сна было достаточно магического словосочетания «быстро спать». Я не говорю про абсолютно всех детей. Исключение могут составлять совсем маленькие дети или дети с неврологическими особенностями, но в возрасте от трех лет многие дети уже могут засыпать самостоятельно. Необходимые условия для этого. Отношение ко сну как к естественному отдыху, а не как к наказанию и принуждению. Предложите ребенку занять себя тихими играми на ограниченной территории. Можешь не спать, но не выходи из комнаты, не кричи. У родителей не должно быть тревоги по поводу уже 9 часов вечера, а он все еще не спит. Сверхважность соблюдения определенных условий отхода ко сну – Вовсе не обязательно. Ничего страшного, если ребенок забудет надеть пижаму, забудет убрать за собой игрушки после игры, забудет выключить свет в своей комнате. Это не значит, что нужно совсем отпустить ситуацию и перестать придерживаться режима дня. Можно напоминать ребенку о необходимости сна. Можно воздействовать личным примером. Можно создать ему условия для засыпания, и ребенок заснет.